40. 6.00. Майкл Фишер, босс цеховиков, стоял на причале, глядя на восход. Небо было затянуто густыми облаками. Воды канала сейчас, в промежутке между приливами, были совершенно неподвижны. Сколько уже он не спал. Не то чтобы он очень устал. Это уже давно прошло. Он жил и двигался на внутреннем резерве силы, в смертельном режиме, будто сжигая себя. Когда-нибудь этот резерв кончится, и вместе с ним кончится и он сам. Исчезнет, как клуб дыма на ветру. Он вышел из чрева Бергенсфьорда с каким-то неосознанным желанием, которое уже не мог вспомнить. В тот самый момент, когда он вышел на свежий воздух, планы вылетели у него из головы. Он просто подошел к краю дока и только тогда осознал, что стоит здесь. 21 год. Поразительно, как время летит. События захватывают тебя одно за другим, и в мгновение ока ты вдруг оказываешься с больными коленями и желудком, лицом, которое ты не узнаешь в зеркале, не понимая, как все это могло случиться. Было ли все это с тобой на самом деле? Бергенсфьорд был почти готов. Ходовая часть, гидравлика, навигационное оборудование, электроника, устройство стабилизации, приборы на мостике. Все припасы загружены, опреснители запущены и работают. Все ненужное они сняли, максимально облегчив корабль. Изначально Бергенсфьорд был газовозом. Слишком много оставлено на волю случая. Например, останется ли он на плаву? Расчеты на бумаге одно, реальность – другое. И если останется на плаву, сможет ли его корпус, залатанный тысячами кусков, это всюду стали, с миллионами заклепок и болтов – Выдержать столь долгое плавание? Достаточно ли у них топлива? Что будет с погодой? Особенно, когда им придется попытаться обойти мыс Горн. Майкл прочел о водах, в которых им предстояло идти, все, что смог найти. И новости были не слишком хороши. Легендарные шторма, противотоки такой силы, что могут руль сорвать. Волны размером с гору, способные мгновенно отправить тебя на дно. Он почувствовал, что кто-то подошел сзади. Лора. «Хорошее утро», — сказала она. «Похоже, дождь будет». Она пожала плечами, глядя на воду. Все равно хорошее. Сколько еще у нас таких осталось? Вот что она хотела сказать. Сколько еще рассветов мы увидим. Давай радоваться этому, пока оно есть. «Как дела в штурманской рубке?» — спросил Майкл. Лора шумно выдохнула. «Не беспокойся, ты справишься». Облака слегка порозовели. Над водой низко летали чайки. «Правда, хорошее утро», — подумал Майкл. И внезапно ощутил гордость. Гордость за свой корабль его Бергенсфьорд. Он прошел полмира, чтобы проверить его на прочность. Дал ему шанс, будто говоря. «Возьми, если сможешь». Вдали показался свет фар. «Это Грир», — сказал Майкл. «Пойду-ка я». Майкл прошел по причалу и подошел в тот самый момент, когда первый заправщик остановился, и из его кабины вылез Грир. «Остатки», – сказал Грир. «Мы залили 19 заправщиков, так что остался последний». Проблемы были. Нас патруль заметил на юге от казарм в Розенберге. Видимо, они решили, что мы в Кервилл едем. Думал, они за нами погонятся, но они не сделали этого». Майкл поглядел поверх плеча Грира и дал знак Ренду. «Займешься этим?» «Люди уже обступили заправщики». В ответ Ренд поднял большой палец. Майкл снова поглядел на Грира. Тот явно был изнурен. Лицо будто череп, обтянутый кожей. Острые скулы, запавшие красные глаза. Желтоватая влажная кожа. На щеках и шее белая щетина, будто иней. Кислый запах дыхания. «Давай-ка поедим что-нибудь». Сказал Майкл, «Мне бы прикорнуть немного. Сначала позавтракай со мной». У них стояла палатка с буфетом и койками для отдыха прямо на причале. Майкл и Грир наложили себе в миски водянистой овсянки и сели за стол. Рядом сидели еще пара человек, сутулившись над мисками и механически отправляя в рот ложку за ложкой с лицами, обмякшими от усталости. Никто не разговаривал. «Все остальное нормально продвигается», – спросил Грир. Майкл пожал плечами. «Более-менее». «Когда собираешься воду в пустить?» Майк зачерпнул ложку овсянки. «Он будет готов через день-два. Лора хочет сама весь корпус проверить». «Аккуратная женщина наша Лора». В дальнем конце палатки появился пластырь. С невидящими глазами с трудом подошел к котлу, поднял крышку, потом передумал и подошел к одной из коек. Даже не лег на нее, а попросту упал, как подстреленный. «Тебе самому бы немного поспать», — сказал Грир. Майкл с болью усмехнулся. «Вот бы здорово было, а?» Они закончили завтракать и пошли в погрузочную зону, где стоял пикап Майкла. С двух заправщиков топливо уже слили, и они стояли рядом. У Майкла в голове начала вырисовываться идея. «Давай-ка оставим один заправщик полным и поставим в начале причала». У нас еще остались эти серные запалы. Да, стоит. Дальнейшее объяснение не требовалось. Проследи за этим. Майкл сел в пикап и поставил берету в держатель под рулем. Краткоствольное ружье с пистолетной рукояткой и пенал с запасными патронами к нему лежали между сидений. На пассажирском кресле лежал его рюкзак. Патроны, смена одежды, спички, аптечка первой помощи, монтировка, флакон эфира, тряпка и перевязанная шпагатом картонная папка. Майкл завел мотор. «Сам понимаешь, мне еще не доводилось бывать в тюрьме. Каково там?» Грир ухмыльнулся, глядя на него в открытое окно машины. «Еда получше, чем здесь, и спится великолепно». «Ладно, не так уж плохо звучит». Лицо Грира стало серьезным. Он не должен узнать о ней, Майкл. Как я о Картере. Майкл пару секунд глядел на своего друга. Действительно, ужасно выглядит. Иди-ка спать. Добавлю в список дел. Они пожали друг другу руки. Майкл переключил скорость.